Глава вторая. Призрак и заснеженные гномы. После смерти каждый дух должен перейти границу. Но не все призраки это делают. Те, что остаются, становятся нелегальными призраками, которым нужна помощь. Призрачная энциклопедия. Том 1, глава 3. Арис открыла первую же статью и выругалась про себя. «Вот же чертовка-бабулька!» — подумала она и, хныкая, поглядела в сторону окна. «Как я сразу не поняла! Как не разглядела! А теперь миссис Бруни знает, что я ее видела!» «Приставучие призраки!» — вновь захныкала Айрис. «А когда они сами выбрали тебя, от них уже не отделаться! Но я не хочу! Мама пусть и дальше помогает духам, а я не хочу общаться с мертвыми!» Арис выключила ночник и закрыла глаза. Всю жизнь их семью считают чокнутыми из-за того, что мама проводит свои сеансы и связывается с мертвыми. А ей хватало и того, что она их просто видела. Арис выдохнула, пытаясь прогнать злость, и решила, что если Карлота вновь появится, то она будет игнорировать ее. Главное, чтобы мама ни о чем не узнала. Ведь так Арис могла поступать только вдали от дома и поступала последние полгода. Для этого избежала. Тревожные мысли не позволяли Арис отключиться и расслабиться. Все крутились и крутились в голове. То о Карлотте Бруни, то о городе Брок, где она училась в университете. Почему она уехала туда, в город с грязными, неуютными и петляющими улицами, где все шли мимо и не замечали ее? А потом ее мысли метнулись к поезду, призраку бабульки, которая ехала с ней всю дорогу, и вновь к дому соседки, мрачному и опасному, где все двери, которым не было числа, оказались для нее заперты. Утром Арис была все еще рассержена на призрака соседки и уставшая от блужданий среди своих же мыслей. Она, в отличие от мамы, недолюбливала духов и не желала подчиняться судьбе и связывать свою жизнь с мертвецами, которые решили задержаться. Разве это были ее проблемы, что им что-то нужно от этого мира, и что они совершенно не хотят уходить в иной? А там наверняка тоже интересно. Может, даже лучше, чем здесь. Арис лежала в кровати и глазела на кремовый потолок. Воспоминания о первом призраке, которого она увидела в 13 лет, настигли ее. Она попала в больницу соседского крупного города с сильнейшей ангиной. Высокая температура не сбивалась, горло пылало огнем так, что больно было даже дышать. Ее положили в карантинный блок в последнюю на этаже двухместную палату. Окно выходило на небольшой сад, закрытый от посторонних высоким забором, за которым толкались многоэтажки. Маму к ней не пускали, и первые дни она обессиленно лежала на кровати и смотрела на худого бледного мальчика в голубой пижаме, что сидел на соседней незанятой койке. Он появлялся каждый день и болтал без устали, не давая ей спать. А когда она просила медсестеру вести его из палаты, то девушки округляли глаза и приносили ей лекарства. Но сколько бы таблеток Арис не давали, мальчик все так же оставался с ней. И кроме нее, его никто не видел. Когда силы вернулись, и Арис пошла на поправку, она решила игнорировать его, как делали все остальные. Через несколько дней к ней пустили маму, и она ей все рассказала. Но Виктория не только не похвалила дочь за смелость и противостояние призраку, но и сильно расстроилась. Она сказала, что с призраками так поступать нельзя. Мама заставила Айрис пообщаться с мальчиком, чтобы узнать, чего он хочет и кого ждет, а потом они позвали проводника, который помог ему уйти в другой мир. Виктория с самого детства рассказывала Айрис о призраках, о своем даре, оператора, о мире после смерти, где души продолжают жить. Но все это казалось сказками, своеобразными, нереальными историями. Да и Айрис никогда не хотела быть как мама. Она любила ее и принимала то, чем Виктория занималась — все эти спиритические сеансы связи и еженедельные прогулки по кладбищу. Но видеть и тем более участвовать в этом — совсем другое дело. Когда семейная способность обрушилась на Айрис, то она, несмотря на все усилия мамы, оказалась совершенно не готова, и чем больше теней мертвых вторгались в ее дни, тем отчаяннее она убегала от них. Арис все четче осознавала, что эти истории не про неё, что она не хочет быть другой, видеть призраков, слышать их и тем более помогать им. Она желала жить свою обычную жизнь, ту, что была у большинства. Арис встала, осторожно подошла к столу и мельком глянула в окно. В воздухе витали карусели снежинок, а дом Карлоты Бруни все так же угрюмо стоял на соседнем участке. Шторы были задернуты, призрака не видать. Арис выдохнула и осмотрелась, кота тоже нигде не было, и мама не ворвалась к ней в комнату с вопросами про нового жильца. Сходив в ванную, Арис оделась и спустилась вниз. Никакой банки с тонцом на полу не оказалось, дерево в горшке не тронуто, а дух, видимо, пропал. Арис хмыкнула и посмотрела на пританцовывающую маму у стола. Увидев Айрис, она улыбнулась и поставила на стол тарелку с тостами и баночки с джемами. «Как спалось, милая?» — спросила Виктория. «Нормально». Буркнула Айрис, после чего подошла к кофемашине, подставила большую кружку, которая ждала ее на столе, и включила аппарат. «Ну так, чем займешься сегодня?» «Не знаю», — пожала плечами Айрис. С одной стороны, ей хотелось узнать у мамы про миссис Бруни, то, что не напишут в газетах. Но с другой, если она спросит про пропавшую, а вернее, мертвую соседку, до которой ей никогда не было дела, то мама может что-то заподозрить. И начнутся расспросы. «Мама точно докопается до правды и заставит меня помогать вредной старухе. И почему-то не позвала маму на помощь. Призраки — странные существа». Страннее, чем живые. Словно смерть бьет их по голове и устраивает сотрясение мозга. А когда они приходят в себя и понимают, что перешли черту и обратного пути уже нет, то у них срочно появляются важные послания и незаконченные дела. А еще странные убеждения. Да, таких призраков, конечно, не так много, но и их хватает на всех тех, кто проклят даром их видеть. «Не хочешь прогуляться по заснеженному кладбищу?» — улыбнулась мама, а Айрис закатила глаза. «Предпочту почистить дорожки от снега». «Оу, куда делась моя дочь? Неужели кто-то ее подменил?» «Ага, выбираю лучшее из худших рождественских предложений. А ты езжай к своим клиентам». Айрис показала пальцами кавычки. «Мне сегодня надо до Сан-Маунтина доехать, так что буду дома только к обеду» поморщилась мама арис пожала плечами взяла кофе и села за стол мам а ты кота тут случаем не видела неуверенно спросила она кота удивилась мама да дымчатый такой и с разными глазами у него еще ошейник есть не а а ты его где видела да вчера подобрала он меня разбудил с улицы а там холодно Надо было тебя позвать, но я не стала, быстро проговорила Арис, готовясь защищаться. Не видела, милая, нахмурилась мама, но тут же улыбнулась. Но коты же любят прятаться вроде, насколько я слышала, так что найдется твой кот. А ты можешь купить что-то для него? Да, конечно. Заеду в супермаркет, спрошу Рона, что обычно берут в таких случаях. Животных у них никогда не было, они слишком чувствительны к призракам, а те, в свою очередь, начинают нервничать, когда на них шипят или гавкают. Поэтому мама всегда выступала за комфорт мертвых. Можно было взять себе животного проводника, но они сами выбирают, где им жить. Видимо, дом в Сноулейке никогда не привлекал их внимания. До вчерашней ночи. После завтрака Виктория уехала, а Айрис сходила в свою комнату за маминым планшетом и тетрадью, которую приспособила под свои записи. Вернувшись в гостиную, она подкинула дров в камин и устроилась на диване, укрывшись пледом. Пододвинула к себе журнальный столик, на котором лежала брошюра Академии Вичбар. «Мама издевается надо мной», — подумала Арис, но все же взяла ее и открыла. «Давайте учиться вместе», — гласил один из слоганов. «Академия для живых и мертвых, где учатся те, кто видят призраков и сами призраки». «Интересно, что бы на это сказали другие живые, если бы узнали о такой академии», — сгримасничала Айрис. «Сейчас же это никому, чужому, неизвестное закрытое заведение, расположенное на острове Фида, что принимает непонятно кого и непонятно по каким критериям. «А с их дипломом я смогу устроиться на обычную работу?» Ари мотнула головой. Ее мама заканчивала Вичбар, как и ее бабушка, обе тетки и даже дядя Ральф. Она тоже была потомственной связующей, той, кто мог общаться с призраками и тоже должна была пойти этим путем. Но не пошла. Хотя мама часто рассказывала, как ей нравилось на живом факультете по связям с духами и как она мечтала попасть на потусторонний, где преподавал самый обаятельный призрак из тех, что мама встречала. В академии имелись как общие факультеты, так и раздельные, где могли учиться только живые или только мертвые. Ее родные всегда воодушевлением рассказывали о Вичборе, вот только она не чувствовала никогда этой тяги к призракам. Мама гордилась тем, что стала оператором, связывающим живых и мертвых, а Арис тем, что не станет таковой. Арис улыбнулась и прочитала перечень самых популярных направлений — психология призраков, управление бессознательным, переходы и сотрудничество, безопасность, профайлинг сверхъестественного. И на этом список не заканчивался, но более подробную информацию можно было изучить только на сайте. Арис вернула брошюру на стол. Она уже сделала свой выбор, шагнула на путь, который пролегал через факультет литературы обычного Брокского университета. День ее зачисления стал трагедией для всей семьи, а для Арис возможностью сбежать от навязанной ей жизни. Арис посмотрела на горящие поленья, которые не только давали тепло, но и создавали умиротворяющую атмосферу уюта. Она поежилась, вспоминая холодные стены университета и общежития, где чувствовала только одиночество. «Почему так?» — подумала Айрис, но тут же отгородилась от этого чувства. Ей не хотелось пускать его в себя, только не в доме, где тебя любят и всегда ждут, в доме, украшенном гирляндами и наполненном ароматами чая. Арис включила планшет и вновь стала искать информацию про исчезновение миссис Бруни но ничего нового так и не нашла. Те же общие детали и факты. Карлоту Бруни видели в четверг, накануне исчезновения. В тот день она поругалась на почте и написала жалобу на сотрудников, так как у них сломалась система, и ей не удалось отправить очередное письмо. Затем ее видели в магазине, где она пожаловалась на продукты и сотрудников, на липкие капли на полу и дохлую муху, которая валялась под полкой еще с ее прошлого визита. После обеда ее видела соседка, с которой она столкнулась на улице и осыпала бранью. И после этого ее больше никто не видел. Утром в пятницу к ней пришел пожарный инспектор по ее очередному обращению, но дверь ему так никто и не открыл. Это было до невозможности подозрительно, поэтому он вызвал патруль. Она никогда не пропускала визитов по ее жалобам и сама всегда посещала все назначенные встречи. Но в доме миссис Бруни не обнаружили, хотя ее сумочка лежала в гостиной, а телефон на кухне. Это вызвало новые подозрения. В статье упоминалось, что при осмотре дома не имелось ни следов взлома, ни следов нападения. Миссис Бруни просто испарилась. Отложив планшет, Арис открыла тетрадь и посмотрела на описание одного из своих героев — старушку в поезде. Она вспомнила скованную улыбку, Холодный, пропитанный болью взгляд. Кто теперь узнает, какая у нее была настоящая жизнь и какая смерть? Очередной призрак на пути Арис, от которого она отвернулась. Арис резко перевернула лист, она не хотела смотреть, вспоминать, чувствовать вину. Но зачем тогда оживляла всех призраков, что встречались в жизни в своих рассказах? Зачем запускала их историю по новому витку? Арис взяла ручку со стола и написала Карлота Бруни, а следом описала все, что вчера происходило, и сделала пометки: Почта, Жалоба. Магазин, жалоба. Соседка из первого дома, жалоба. Что она хотела отправить такого важного? Это ее держит? Мне надо найти конверт и отнести на почту, или дело в другом. Арис постаралась припомнить, что видела в доме, но никакой конверт ей на глаза не попадался. Она отложила тетрадь, потянулась, встала и пошла к окну. Медленно падающие с неба хлопья снега манили на улицу. До возвращения мамы оставалось около двух часов, а она еще обещала почистить дорожки. Если не заняться этим, то сразу возникнут вопросы, что же она делала все утро. Натянув пуховик, теплый шарф и старую шапку с перчатками, Арис вышла из дома. Посмотрела на заснеженные дорожки. Мамины следы вели к воротам, где стояла лопата и был частично расчищен выезд. А вот признаки ночных похождений Арис к соседке были скрыты нетронутым белым пледом. Она взяла лопату и приступила к делу. Через какое-то время по дорожкам до калитки и вокруг дома к веранде можно было ходить не утопая в снегу. Проход к гаражу тоже был расчищен. Арис стянула шапку и посмотрела на облачное небо, с которого все падали и падали хлопья, словно Сноу был местом, куда отправляли разгружаться все переполненные грузовые тучи снега. Арис размяла плечи и тяжело дыша облокотилась на лопату. На улице появилась соседка, жившая через улицу. Арис помахала ей рукой, но та даже не посмотрела в ее сторону. Она пошла к своему почтовому ящику и проверила содержимое. Арис поставила лопату к забору и вышла на улицу. Улыбнулась и еще раз махнула рукой, но соседка только натянула капюшон и скрылась в доме. Арис осмотрелась по сторонам. «Никого не было?» Тупиковая улица на окраине города — не самое многолюдное место. Но, взглянув на дом миссис Бруни, она вновь увидела призрака, стоявшего у окна второго этажа. Карлота все так же держала шкатулку и постукивала корявым пальцем по стеклу. Но в этот раз она не смотрела на Арис, ее взгляд был устремлен куда-то вниз. На подоконнике рядом с ней сидел дух и тоже с интересом наблюдал за чем-то в саду. Арис подошла к соседскому забору и заглянула за него. Ничего интересного. И что они тогда разглядывают? Она подняла глаза на миссис Бруни, та злобно сощурилась и посмотрела на нее в упор, все так же выстукивая свой ритм по стеклу. Сразу же захотелось поступить как невоспитанная соседка из дома напротив и скрыться от пристального взгляда Карлоты Бруни. Опустив голову, Арис быстро пошла к своему забору. Но миссис Бруни такое положение дел не устроило, поэтому она стала калашматить кулаком по окну, да с такой силой, что горка снега рухнула с козырька. Карлота явно была не самой сдержанной старушкой и даже после смерти не хотела оставлять живых в покое. Айрис гневно взглянула на нее. Духа рядом с призраком уже не было, и это встревожило Айрис. На миссис Бруни ей было плевать, но вот котам... Она всегда питала слабость, тем более к таким. Дух явно был проводником, или, как называла мама, двусторонним животным, живущим и на нашей стороне, и на другой. И появился он здесь. Не просто так. Откуда-то из-за забора послышалось жалобное мяуканье. Арис сморчила нос, но все же вернулась к соседскому забору и, не раздумывая, перелезла через него. Толстое снежное покрывало доходило до середины голени и укутывала сад и все дорожки. Арис взглянула на дом. Миссис Бруни продолжала наблюдать за ней со второго этажа, а Дух сидел на крыльце и покорно ждал девушку. «Ладно, ваша взяла. Ты с ней заодно, да, Дух?» Кот мяукнул, явно отвечая ей. Она нахмурила брови и приблизилась к нему. Дух наклонил голову на бок и пошевелил длинными белыми усами. «Ты ведь за ней пришел, да? Ты ведь ее проводник?» Кот вновь шевельнул усами. «Но Карлота ни в какую не хочет покидать дом, пока не доделает свои суперважные дела». Арис из рассказов мамы знала, что некоторые призраки надуманно считали, что если покинут дом или место, где умерли, то уже не смогут вернуться, что их затянет на другую сторону и они запирали себя и ждали, когда смогут достучаться до живых и исполнить задуманное. Хорошо, если таких духов находили операторы или проводники и помогали им поставить точку в этой жизни, чтобы отправиться в новую. Иначе их ждала наискушнейшая вечность ожидания. Хотя на самом деле призраки могут блуждать где угодно и сколько угодно, путешествовать по миру, наблюдать за жизнью близких Другая сторона никого не затягивает. Границу всегда нужно пересекать самому. Ты знаешь, что нужно сделать? Тихо спросила Арис и погладила кота. Он встал, распушив хвост и заурчал. Может отправить все жалобы, которые она приготовила при жизни? Или еще парочку написать? Арис взглянула на миссис Бруни, та сжала бледные губы и начала стучать пальцем. «Я ни черта не понимаю», — ответила Айрис, на что старуха закатила глаза и показала куда-то перед домом. Кот ринулся в сад, напоминая зайца, который то скрывался в снегу, то выпрыгивал из сугробов. Айрис следовала за ним. Вдоль тропинки у дома росли невысокие кустарники, которые сейчас напоминали белые помпоны, а они приближались к садовым статуэткам, торчавшим из снега. Кот добрался до них первым и стал что-то вынюхивать, прокладывая узкие дорожки между ними. Айрис обернулась к Карлотте, всем видом спрашивая, что делать, но та только показала взглядом на кота. Айрис тыкнула пальцем на статуи, между которыми прыгал и странно шикал дух, а миссис Бруни состроила такую гримасу, будто говоря, «Как же ты долго соображаешь». Вскоре Айрис разгребла снег и увидела перед собой семь гномов и утку, явно верховодившую ими. Вновь взглянула на окно и увидела, как Карлота скорчила и так морщинистое лицо. Кот же вернулся на крыльцо и вылизывал лапы, будто его миссия выполнена. «И что мне с ними делать?» — развела руки Айрис, непонимающе поглядывая на статуэтки. Кот не ответил, а миссис Бруни закатила глаза и мотнула головой. От этого Арис почувствовала себя еще глупее. Ну, не понимала она ни призраков, ни котов. Была бы мама дома. Арис, наверное, уже бы психанула и побежала за помощью. Но Виктория пока что не вернулась. Интересно, почему миссис Бруни не обратилась к ней? Карлота постучала пальцем по стеклу, смотря на статуэтки. Арис поправила шапку и взяла утку, покрутила ее в руках. Ничего необычного. Никаких надписей или подсказок. Осмотрела гнома и еще одного. С виду все они казались тяжелее, чем были на самом деле. Гневный стук продолжался, а кот вернулся к Айрис и стал тереться о гнома со сдвинутыми бровями. Айрис взяла его и услышала странный звук. Внутри что-то было. Она показала его Карлотте. Так и внула. Айрис перевернула садовую фигурку, Стянула перчатку и вытащила пластмассовую пробку. Внутри прятался странный ключ. Арис вернула гнома на лужайку и только тогда заметила, что дух весь распушился, насторожился и злобно смотрел куда-то за ее спину. Арис выпрямилась и резко обернулась. За забором стоял парень и смотрел на них. Белые пушистые снежинки падали на его темные волнистые волосы, щеки румянились а темно-карие глаза сканировали ее и обстановку. Тебе чего? резко спросила Арис, снимая с них обоих оцепенение. Парень изумленно уставился на нее. Ищу кое кого. Тоже с наездом ответил он и улыбнулся. И привет. Или в Сноулейке не принято вначале здороваться? Привет, ответила Арис пристально смотря на подозрительного парня, который явно что-то вынюхивал. «Сажаешь гномов?» — пошутил он. «Что-то вроде того». «Тебе не кажется, что сейчас не сезон?» — засмеялся он, а Айрис изобразила подобие улыбки. «Ты Карлота?» «Я?» — возмутилась Айрис. «Еще чего? С ума сошел, что ли?» — взвизгнула она. «Мне что, по-твоему, 80 лет?» «Прости, просто тут написано...» Парень показал на коробку. Арис подошла к забору. Она бы вышла на улицу, но калитка была заперта на ключ. «Дай посмотреть». Арис протянула руки. «Неа, ты же не Карлота, а это для нее. «Я ей передам», — уверенно сказала она и продолжила тянуть ладонь через забор. «Не пойдет. усмехнулся парень и прижал к себе коробку. «А откуда она у тебя?» подозрительно спросила Айрис. «Моя семья сняла дом у озера на все праздники, и я нашел ее в почтовом ящике. Видимо, почтальон перепутал адрес. Кто будет отправлять посылку в дом, который сдается посуточно?» Айрис сощурилась. «Значит, ты не местный?» «Не-а. Это для тебя проблема?» заулыбался парень. «У меня вообще нет проблем», — гордо сказала Айрис я сама приехала к маме только на празднике а я Гейб. а как ты узнала что я не местный я айрис все местные знают карлоту бруни буду иметь в виду я думал это ее адрес ее буркнула айрис она твоя бабушка нет я вообще из соседнего дома айрис мельком оглянулась на окно где уже никого не было кот тоже успел скрыться Она убрала ключ в карман и только тогда заметила, что не взяла с собой телефон. Черт, Сколько времени?» «Начало третьего», — ответил парень, посмотрев на экран мобильника. Арис поджала губы, делать было нечего, мама уже должна была вернуться. Если она застукает ее на участке соседки, будет слишком много вопросов. Лучше она расскажет сама, без драматической обстановки. Арис перелезла через забор на глазах у ошарашенного парня. Он крепче прижал к себе коробку. Ты что, незаконно вторглась к соседке? Гейб хитро прищурился, умудряясь при этом улыбаться и выставлять на показ ямочки на щеках. Все законно? Соврала Арис. А где твоя соседка? Не унимался парень. И что ты все же делала в ее саду? Гномов сажала. Сам же сказал. Кинула Арис и отряхнулась от снега. Сажала, значит, ухмыльнулся Гейб. А я думаю, ты хотела украсть их, но я тебе помешал. Ты мне не помешал, буркнула Арис, пытаясь быстро что-то придумать в свое оправдание. У меня туда кое-что упало. Через забор, когда я снег расчищала, ждать не могла, пришлось лезть и искать. Придумывала на ходу она. И когда вернется Карлота? ты ее не дождешься вырвалась у айрис и она сжала зубы это почему уехала на празднике или от тебя сбежала посмеивался над ней гейп ага быстро кивнула она от меня если хочешь можешь оставить посылку мне я передам когда она вернется честно улыбнулась айрис самой милой улыбкой на которую была способна «Зайду в следующий раз или отдам на почту». Гейб тоже растянул губы. «Да какая тебе вообще разница? Мне все равно нечем заняться». Кинул ей парень, подмигнул и пошел к началу улицы. «Ну и иди! Счастливого Рождества!» Крикнула ему в спину Айрис и пошла в дом. Не успела она раздеться, как приехала мама. Выглядела Виктория взбудоражена. «Ты чего?» — спросила Айрис. «Торопилась к тебе?» — увильнула она. «Я тут бабушке позвонила». Эта фраза не предвещала ничего хорошего. «И?» — настороженно спросила Айрис. «Мы будем все вместе отмечать Рождество». Радостно воскликнула мама, а на Айрис обрушилась лавина ужаса. «Все так обрадовались, что ты дома, что решили приехать к нам. Ну как тебе новости?» «Очень классная!» Стараясь улыбаться, выдавила из себя Арис, а сама вспоминала последний семейный праздник, где помимо живых толпились призраки. Это была катастрофа и вакханалия, по крайней мере для Айрис. Но что она могла сказать маме? «Тогда давай подготовим гостевые комнаты, и надо помыть чердак». Дядя Ральф согласился спать там. «Но на чердаке нет кровати». Зато у нас есть надувной матрас, который мы давно хотели опробовать. воодушевилась мама. Но у нас в доме все равно не хватит места. Попыталась возразить Арис. Перестань. Тем более Салли осталась в Вичборе. У них там какой-то свой шабаш. А том семьей будет отмечать дома. Так что приедут только бабушка, твои тети и Ральф. Но ну, то, что салия дочь тети Люси, осталась в Академии Вичбар, не могло не радовать. Она была занозой и всегда считала себя лучше Арис. И это жутко бесило. А Тому, сыну тети Матильды, было уже 29, и у него самого год назад родилась дочка. Так что общих тем у них с Арис не было никогда. Они словно плыли по океану на разных айсбергах. В общем, его отсутствие на празднике ее совершенно не огорчало. Она бы с удовольствием отметила Рождество вдвоем с мамой за просмотром телека. Но все, как и всегда, решили за нее. «Ладно», — сдалась Айрис, — «давай готовиться к их приезду».